Обучение на доске Катаются на матраце, на дельфинах, на лежаке, Но самые немордастые катаются на доске Над бешеной пучиной пенятся влюблены, Как чашечки капучино кофейные пацаны.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 Ни пуха, к черту, уноситесь на тоске. Барахтайтесь в океане, В дискеткомпроматной Москве, Но самые непрекаянные катаются на тоске. Держите влюбленных женщин, Красивых и так себе раскручивается джемсейшн, Импровизация на тоске. Сакс, Закс, Факс, Такса, Надоевшему вопреки Москва, ДСК, точка, Тачка, Ты выпрыгиваешь из такси. Ты была подавальщицей Из бара Прага. Соленые позвонки, Кто из страха, а кто из праха,